Константин Баяндин. Немного о героях. Рассказ. В подвалах монастыря, только что оборудованного под типографию, было, как и сотню лет назад, сыро, душно и неуютно. Библиотекарь долго смотрел на огромную машину, выглядевшую словно многорукое чудовище из металла, и осторожно прикоснулся к слабо светящемуся ромбу на передней панели. Все-таки Он не доверял магии. Привыкнув к медитации и переносимому ею состоянием разума близким к божественности или к таинственной нирване, как говорили приверженцы одной из сравнительно новых учений, он так и не проникся доверием к иным нематериальным воздействиям. Что бы ни говорили, а постоянство – великое благо, консерватизм – лучшее лекарство. И все же времена меняются, и надо приспосабливаться к ним. Была ночь, писцы теперь заняты набором матриц, у них новая работа. Сидеть здесь в подвале, занимаясь переносом бесценных сокровищниц мысли на бумагу и производя не одну-две копии в год, как раньше, а десятки тысяч в неделю. Благое дело, если пустить на нужды веры. А если на другие нужды? Библиотекарь вздохнул, медленно проклял радикулит, донимавший третий десяток лет, и склонился над полкой, где лежали самые древние, едва сохранившиеся манускрипты. Им первым идти в размножение, и после этого в музей. Посланцы магической академии долго говорили с настоятелем, уговаривая перенести все в форму Килианов записанных сцен, со звуком, движением и, как говорят, даже со сязательными ощущениями. Настоятель, понятное дело, отказался – Лишь когда память людская не сможет долго хранить изображение, тело помнит фигуры танцев и ритуальных движений, а слух мелодии и слова, только тогда он даст разрешение на это. Так что его, библиотекаря-вотчина, будет первой, что сдастся прогрессу. Ему все еще не спалось, и библиотекарь извлек один из самых ветхих свитков, помещенных «Исторические заметки». развернул его, действуя руками с величайшей осторожностью, и принялся читать. Шорохи, тонны сквозняка и однообразный звон капающей воды сопровождали его. Когда люди еще не являлись признанной и могущественной расой, были их империи мелки и занимались бесконечным выяснением отношений друг с другом. Князь Терсамил по прозвищу чародей, правил в те дни северной окраины Змеиного острова. Его другом и соратником был молодой, но могущественный маг Динсавир, который прославился тем, что в считанные месяцы избавил остров от Красного мора, неиспосланного небесами за нечестивые деяния. Быстрые легкие шаги взлетели по длинной парадной лестнице и оборвались так же неожиданно, как возникли. Денсавир из Минрилла со вздохом погасил горелку и повесил фартук на место. Воистину, сегодня не получится заняться делом. Впрочем, когда визит наносит сама Ирлиан, огорчаться нечему. Ирлиан была дочерью первого советника князя Терсамилы Гинна из Лидона. Советник был известен раздражительностью и мстительностью, и на дух не переносил магов. Так что, несмотря на взаимную привязанность, Ирлиан... Что была полной противоположностью отцу и Генсавира, их совместное будущее было мягко выражаясь неопределённым. Генсавир не раз думал об этом, но всякий раз ничего хорошего не приходило в голову. Впрочем, в смутные времена, когда человек человеку волк, трудно надеяться, что представитель столь противоречивой профессии, как маг, мог бы рассчитывать на личное счастье и всеобщее уважение. Скорее наоборот. Даже спасение родственников самого Гинна от лихорадки церх, которую здесь называли Красным Мором и лечили преимущество молитвами, не повлияло на настроение вельможи. Жадный до денег и недоверчивый ко всем, кто был ему неподвластен, он по-прежнему в упор не видел молодого мага. Такова жизнь. Впрочем, как крайнее средство, оставалось совместное с Ирлиан бегство. Правда, сейчас, когда она ждала его за дверью, грустные мысли в голову не шли. «Доброе утро, Дин!» Ирлиан возникла на пороге и помахала рукой. «Князь хочет тебя видеть. Что-то очень срочное. Он послал особого гонца». «А ты отрастила крылья», — подвел итог Дин Савир «И прилетела сюда первый. Я угадал». Ирлиан засмеялась. «У князя во дворце много ушей, а язык моего дорогого папаши не умеет хранить секреты. Я знала об этом еще вчера». «Что-то стряслось?» Девушка пожала плечами. Говорят, снова дракон. Жег еще одну деревню. Вся округа переполошилась, требует, чтобы что-нибудь сделали. Мак вздохнул. Дракон, что второй месяц опустошал окрестности, вел себя как-то странно. Обычно его крылатые огнедышащие сородичи не торопились покидать своего логова далеко отсюда, за Безбрежным океаном. Этот же словно задался целью истребить все живое на севере острова. И все же, Ирлиан. Как ты здесь очутилась? Девушка с невинным лицом извлекла из складок платья короткую палочку, выточенную из очень твердого дерева. Несколько рун виднелось на ее полированной поверхности. Макс вздохнул. Что, не говори, князь умеет хранить свои сокровища. Как ты умудрилась тащить это? Не у него глупый. Ирлиан протянул палочку Динсавиру, и тот с кислым выражением лица спрятал ее в карман. «Вот сам! Откуда он ее взял? Сам спроси!» Час от часу не легче. Первый советник постоянно твердит о своей неприязни к магии, а сам потихоньку прибирает к кругам разнообразное снаряжение. «Что там еще пропало недавно у князя? Несколько колец невидимости? Семимильные сапоги? Надо бы сказать князю пару слов!» «Отец приглашает тебя на праздник равноденствия!» Ирлиан потянул его за рукав. «Слышишь?» «Что?» Дин Саверни не поверился им ушам. «С чего это вдруг?» «Должно быть, боги вернули ему часть разума», предположила Ирлиан серьезным лицом, хотя глаза ее смеялись. «Ты придешь?» «Если только князь не пошлет меня на сиденье дракону, ответил он. «Спасибо за приглашение. Ну что, отправить тебя обратно?» «Угу». «Они-то меня потеряют!» Ирляна оглянулась, словно ожидая увидеть за портьера отца, и заговорила шепотом. «Я приеду через восемь дней, хорошо? Никуда не уезжай!» «Постараюсь!» Ирлиан чмокнула его в щеку и весело помахав рукой, скрылась в портале. С махом руки маг закрыл его и поднялся на второй этаж дома, чтобы подобрать себе одежду. Как-никак княжескому магу пристала выглядеть грозно и таинственно. «Хорошо хоть не обязательно появляться с грохотом, огнем и дымом!» Гонец ждал его у парадного входа. Несмотря на обилие регалий, больше всего украшений было на лошади, которую Макс сразу же искренне пожалел. Гонец не торопился подойти. Скорее, наоборот. «Князь велит вам, динсавир из Минрила, немедленно прибыть к нему во дворец. Дело величайшей срочности. Князь также потребовал, чтобы вы собрали все ваше военное снаряжение». «Начинается», — подумал Дин Савир и почувствовал ледяной ручеек, пробежавший по спине. «Князь решил выступить на дракона. Сам с ума сошел или перебрал накануне?» Стараясь скрыть недовольство и напустив на себя побольше суровости, Дин Савир отпустил гонца и подозвал слугу. «Коня мне», — приказал он коротко, — «вызови старого Ренка, пусть проследит за домом. Меня не будет несколько дней». Он не любил ездить верхом. дни кровожадный и хитроумный дракон уничтожал города и селения на севере острова, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Множество великих бойцов отправлялись, чтобы справиться с этой напастью, но тщетно. Однако князь Терсамил сумел соорудить ловушку для дракона, приманив последнего к пещерам, в которых издавна хранились древние сокровища, княжеского рода. Как всегда бывает, алчность дракона восторжествовала над осторожностью. «Садись, Дин!» Князь коротким взмахом руки отослал слуг, и они остались вдвоем в просторном зале. «Дракон!» Голос мага звучал утвердительно. Князь кивнул. Вид у него был уставшим. «Сжег проклятый деревни Лиурд! Все тамошние поля, леса!» «Сейчас нам досталось сильнее всего!» Дин Савер присвистнул. Лиурд находилась в тридцати морских милях от княжеского замка, за невысокими холмами, для дракона несколько минут лету. Одним словом дождались. «И что ты предлагаешь предпринять?» Князь недобро сверкнул глазами. «Я думал, Дин, это ты мне скажешь, что предпринять!» Я со своими разведчиками последние три дня прятался возле деревни, но наблюдал за крылатым гадом. Там он отъедается, чтобы ему подавиться. Как проголодается, видимо, к нам пожалует. «Большой?» — осторожно спросил динсавир. «Футов сто!» — князь поморщился, потирая плечо. «Не меньше! Мы его рядом со сгоревшим домом видели. Копался там, чего-то выискивал. Ну да ладно. Скажи, если дракон пролетит, сможем замок отстоять?» Ден Савер недолго подумал и покачал головой. «Не думаю. Если он задастся целью, то будет держать замок в осаде, пока не переловит всех до единого. Правда, здесь должны быть подземные ходы». «Есть!» — князь кивнул. «Уже расчищаем, уже готовы отступать. Каково?» «Тринадцать осад выдержали, три войны. Мор этот!» — князя передернуло. «Смогли пережить, а теперь...» Он махнул рукой и налил себе еще вина. «Дракон, — терсомил, — это не пираты», — возразил маг, перебирая в руках четки, костяшки которых слабо светились в полумраке. «Это даже не армия. Если он такой здоровый, значит, не молодой. Не хочу пугать тебя, сверх меры, но драконы первыми освоили магию в этом мире». «Да это знаю я», — князь поднялся и принялся мерить зал шагами. «Только мне, дружище, деваться некуда». Священники все в панике. Ни один здешний бог не может справиться с этим чудищем. Если выживем, выгоню их всех в шею. А с нашими магическими талантами разве что с континента подмогу вызвать. Вызвал уже. Вызвал. Тайком. Чтобы советники не прознали. Они мы выбраться ой, как не любят. Да и встанет там такая помощь очень недешево. Одним словом, князь вернулся к столу и осушил кубок в три глотка. «Либо мы отправляемся на охоту сами, либо мне тут недолго, княжить. Люди уже озверили. К тому же им еще обращаться. К кому? Сам посуди». Он некоторое время смотрел другу в глаза. «Мне кажется, я понимаю, куда ты клонишь», — сказал наконец маг. «Я рад», — князь криво улыбнулся. «Так что готовься». Я предпочту померить от зубов или когтей, не от кинжала в спине. «Сделаю все, что смогу», — Гин Савир встал и коротко поклонился. Аудиенция была окончена. «Сделаю все, что смогу», — повторил Гин, и движением руки погасил хрустальный шар. «Ну что, дождались?» — тихо спросил его первый помощник Фаргол, стараясь не смотреть в глубины шара. Он нас не слышит, усмехнулся советник и потер руки. Превосходно. Князь в панике, дракон вот-вот пожалует. Лучшей возможности не придумать. Надеюсь, что первый поход князя на дракона станет и последним. Амага? Спросил помощник и провел рукой по горлу. Гин поморщился. Нельзя, пояснил он на словах. Тут-то нас и раскроют. Нет уж, пусть идут вместе. Драконы им не одолеть. А мы пойдем следом, заключил он. и передал хрустальный шар помощнику. «Следи за князем. Вечером тебя сменит, надо будет выспаться. Князь выступает рано утром». Поручив оборону замка своему надежному советнику и старому боевому другу Гинну из литона князь рано утром выступил в поход и к середине дня уже поджидал дракона в хитроумной ловушке. «Ну вот». Князь оглянулся и два заметно кивнул стражникам. Те отсолитовали и с видимым облегчением скрылись за холмом. «Дальше поедем одним». День был превосходный, какими были все дни в конце того лета. Только солнце не грело двух путников, и думать о прекрасном не было никакой возможности. Дин Савир думал о странной прихоти Гинны и о постоянном ощущении, что чей-то жадный взгляд царапает затылок. Ему постоянно хотелось заглянуться. По лицу князя невозможно было сказать, о чем он думает. Его снаряжение было походным, легким, да и помогли бы турнирные доспехи против древнего бронированного ящера. Только в легендах рыцари побеждает драконов холодной сталью. В настоящей жизни лишь отчаянная хитрость и невероятные везения могут помочь войне существом, что в силах разогнать приличных размеров армию. И чего это ему не сидится дома? Что он потерял здесь, так далеко от родных островов? Ни обилим скота, ни кладами сокровищами остров не славится. К середине дня, когда далекие облачка закрыли ослепительный солнечный диск, Динсавир указал на курган, у подножия которого виднелось приличных размеров отверстия. При некотором желании дракон свободно пролезет в него. Пока Денсавир сооружал портал, князь осматривал местность в подзорную трубу. Признаков дракона не было никаких. Лошади могли бы учуять его, Но животных отпустили, едва добрались до кургана. Жалко, их-то сожрут в первую очередь. А после Макс с князем осторожно пробрались к зияющему провалу, и маг долго стоял, сосредоточенно глядя в мрачные глубины. «Дракона не видно», – заключил он. «Пошли». Снаряжение было тяжелым, но вскоре люди затаились в одном из узких боковых проходов и приготовились ждать. Ждали они долго. Приманив хищника запахом мяса и блеском сокровищ, отважные герои обрушили на дракона своды пещеры в тот момент, когда дракон утолял свой голод. После того, как чудище было глушено, покончить с проклятием острова было совсем нетрудно. Князь вышел из полусонного оцепенения, когда что-то огромное, сотрясающее землю шагами, пронеслось в соседнем крупном туннеле. Он вскочил, но рукомага остановил его. «Он?» — шепотом спросил князь. Нинцовир на кивнул. «Надо готовить ловушку», — ответил он также шепотом. «Не знаю, смогу ли я дважды использовать это?» Он показал неправильной формы кристалл, внутри которого переливались синие искорки. «Но если мы не застанем его врасплох, второго раза просто не получится». Едва они поднялись и взялись за поклажу, как гул сотряс стены, и шорох сыплющегося песка на миг заглушил все остальные звуки. «Вот так», — сказал Мак, отделяясь от стены. «Кто-то завалил выход». «Сможем выбраться», — поинтересовался князь с стервенением, вытряхивая камни и песок из куртки. Мак кивнул. «Через портал». «Кстати», — произнес он ровным голосом, «тебе известно, что первый советник методично похищает у тебя магические изделия?» «Откуда-то издалека донес сыров и скрежет металла о металл». «Так». «Туда пока рано». Князь устроился поудобнее на мешке и рассмеялся. «Конечно, знаю. Он давно подслушивает и вынюхивает. Головой ручаясь, пока мы здесь сидим, он пытается захватить власть». «И ты не боишься?» Маг покачал головой с неодобрением. «Дин!» — князь перестал улыбаться. «Я намеренно разыгрывал панику вчера, чтобы Гин ничего не заподозрил. И брата я не вызывал. У него и так хлопот хватает с пиратами». «Так что у нас сейчас одна забота — выбраться отсюда. А там уж, одним словом, я еще не все козыри достал», — заключил он. «Кстати, он нас слышал?» — спросил князь несколько секунд спустя. Динсавир взлег крохотный хрустальный шар и некоторое время молчал. «Нет», — ответил он наконец, — «с самого отъезда ни слова не слышал. На таком расстоянии дилетанту это сделать невозможно». Тут браслет на его руке начал мигать сиреневыми огоньками. «Кто-то закрыл портал», — произнес маг в замешательстве. «Выбраться мы отсюда, конечно, выберемся, но...» «Гин применяет все, что имеет», — князь поднял указательный палец. «Ну что ж, мои опасения подтверждаются. Будем ждать». «Как только они выйдут из пещеры», — Гин передал помощнику небольшую черную палочку, — «выстрелишь в них вот этим!» «Вполне сойдет за смерть от дракона пламени». Я пока возвращаюсь в замок, надо предупредить всех надежных людей. Все запомнил?» Помощник нехотя кивнул. «Дракона боишься?» Советник нехорошо смехнулся. но ну, и зря. Пугнуть его я теперь сумею. Так что следи, не прозевай. Домой они пойдут этой дорогой». «К вечеру я вернусь», — закончил он, вскакивая в седло. Бой с драконом вызвал множество обвалов. И князь со своим магом долго не могли освободиться из каменного плена. Если бы не помощь первого советника, им пришлось бы доживать свой век в заточении рядом с телом дракона. Он ну, утих, шепнул князь. Пошли. Денсовер кивнул, и они осторожно двинулись вперед. Где-то впереди еще слышалось тяжелое дыхание дракона, скрежет и лязг. Потом все стихло. Браслет мага запульсировал синим сиянием. Князь вопросительно поднял брови. «Дракон сменил облик», — последовал краткий ответ. «Возможно, это облегчит нам задачу, а может быть и нет». Стараясь не издавать ни звука, двое людей двинулись по извилистым тропкам, прижимаясь к стенам и не выбираясь в самые широкие туннели. Спустя двадцать минут маг замер, как вкопанный, и указал на огромный проход, что открывался в нескольких шагах от них. «Что это?» – спросил он громким шепотом. «Я всегда считал, что здесь погребальные комплексы. Почему такие проходы в погребальных камерах? Это скорее город или даже крепость. Что скажешь?» Князь замялся. «Позже, Дин», – ответил он в конце концов. «Пошли. Сначала дракон». В этот момент раздались шаги по лестнице, на узкий фрагмент, который они глядели. Оба искателя приключений инстинктивно схватились за оружие. Высокий, худощавый человек, с волосами заплетенными в тонкие косицы, в тяжелом плаще и с лицом, на котором застыл холодный гнев, стремительно прошел мимо них, не удостоив даже взглядом. Князь едва не спустил скобу своего арбалета. Шаги пришельца утихли внизу, где недавно тяжело ворочался дракон. «Клянусь всеми слугами хаоса!» — воскликнул князь. «Кто это такой?» «Я не знаю», — пожал плечами маг. но не стал бы приближаться к нему слишком близко и протянул князю свой браслет все камни на украшении светились ярко пурпурным свечением боги содействуют этому человеку холодно пояснил маг и по моему он здесь за тем же зачем и мы в этот момент скала вздрогнула под ногами и каменные стены выросли отсекая пути к отступлению отгораживая от лестницы запечатывая в каменном лабиринте «Теперь у тебя есть время», — спокойно сообщил маг, зажигая магический фонарик и опускаясь на плед, извлеченный из мешка. «Давай, рассказывай». По словам князя, некогда здесь посреди болот находились руины давно необитаемого города. Во время затишных феодальных войн руины и подземные проходы служили поочередно всем враждующим сторонам. Словно падальщики слетались охотники с сокровищами. «Четно». Руинам было несколько тысячелетий, и все, что лежало сравнительно близко, давно было разграблено. Постепенно руины уходили в болото. Чтобы оградить себя, князь объявил некоторые сохранившиеся входы в руины своими родовыми погребальными местами и распространил множество жутких слухов о чудищах, что бродят в безмолвном мраке подземелий. Что было правдой, что вымыслом, не знал теперь даже он. Особенно, когда здесь обосновался дракон. Было очевидно, что ящер жил здесь уже долго. «Целый неизвестный народ», — произнес маг мечтательно. «Прекрасно! Я с удовольствием займусь исследованием этих руин, если мы выберемся. Ну, а как же насчет твоего брата, дружище князь?» Терсамил недоуменно глянул на молодого мага. «Ты солгал, когда сказал, что не стал его звать?» Князь крякнул. «Уж это магия! Теперь понятно, почему тебя боится простой люд, как огня!» «Да, действительно. Огломил уже сидит под замком. Сотни верных воинов!» «И чем ты собирался с ним расплачиваться?» — спросил маг недоверчиво. «Драконовыми сокровищами». «Маг едва не потерял дар речи». «Что?» «По-моему, беспроигрышно!» — князь поморщился. «Либо мы его прикончим, а драконы всегда сказочно богаты, либо мне не придется отвечать за обман. Так что все в порядке. Чего ты так взбеленился?» Мак мерил шагами небольшой закуток, в котором они находились. «Знаешь, терсомил», — начал он, но махнул рукой и сел. «Иногда твоя логика совершенно сбивает меня с толку». «Ладно», — примирительно ответил князь, — «ложись-ка отдыхать, я постою на страже. Сдается мне, что эти стены исчезнут так же неожиданно, как и выросли». Князь не ошибся. Мак не успел заснуть по-настоящему, как его принялись энергично трясти за плечо. «Пошли!» — шепнул князь, указывая на темный лестничный пролет, что открывался теперь перед ними. «Тихо, как в склепе. По-моему, все чисто». Они брели довольно долго, пока не вышли в обширный и очень длинный, судя по эху, зал. Стены слабо фосфорисцировали. Неподалеку от входа в зал лежал труп дракона. Он поражал воображение. В длину он был, как потом выяснилось, все 140 футов. Что с ним случилось, и куда делся человек со свирепым лицом, было непонятно. Маг с князем обыскали зал, но так ничего и не нашли. Заберем голову на память. Князь похлопал себя по поясу, где висел старинный меч. Кто бы его не убил, нам трофей не повредит. В любом случае с драконом покончено, а уж с людьми мы как-нибудь справимся. После этого они прошли в следующий зал, и маг поверил. что все драконы сказочно богаты. Там было чем поживиться. После счастливого избавления дракона ликовало все княжество. И верный советник князя и его маг получили то, что заслужили. Маг получил крупный наел земли, дочь первого советника в жены, и слава его достигла даже и большой земли. Груда камней что завалило выход из пещеры, вздрогнуло и взметнулась высоко в небо, словно гигант хорошенько хмнул ее тяжелым ботинком. взметнулась и опала каменным дождем. Князь и маг вышли на свежий воздух после заточения, которое длилось двое суток. Большая часть драконного наследства осталась, конечно, глубоко под землей, но магические котомки, которые маг отыскал в огромной груди сокровищ, Позволили ему нести груз во много раз больше того, что смогли бы вынести лошади. Голова дракона также покоилась в одной из котомок. Достойный сувенир. Путешественники шли весело болтая и восхищаясь своей невероятной удачей, когда из-за кустов выскочил помощник советника, сжимая в руках смертоносную палочку. Маг лишь успел извлечь из кармана свой кристалл, внутри которого сновали искорки, когда заостренный конец оружия, широкий, как врата в мир мертвых, уставился ему в лицо. Маг понял, что погиб. В этот момент рука в железной перчатке сбила его с ног, и веер синего пламени, прошелестев над головой, ударил в роскошный малиновый плащ, который князь отыскал среди драконова добра. Пламя окутало князя светящейся дымкой и безвредно всосалось в тяжелую материю. Князь открыл рот от изумления. А маг уже вытянул руку, сжимая свой камень и указывая на противника, который готовился обрушить на них гибельное пламя. Сноп молний упал с безоблачных небес, раскалывая воздух непереносимым громом и испеляя неудачного убийцу. Свежий запах грозы наполнил все вокруг. Оглушенные, маг с князем долго сидели на траве, держась за уши и не в силах думать о чем бы то ни было. Когда они пробрались подземным ходом, Брат князя был наготове. Когда он и несколько его воинов заглянули в котомку, князь понял, что выиграл битву. Он сдержал слово. Для всех вокруг, кроме разве что Савира. Он был одним из героев, убедивших дракона. Что таким какой-то заговор? Пусть так. Мятеж был раздавлен, не начавшись. Однако, когда десяток копейщиков окружил высокий каменный дом первого советника, случилось несчастье. Маг вскоре появился, но князь, «Оставил его на пороге». «Гин пытался бежать», — говорил князь, и слова застревали у него в горле. «Он пытался бежать, силой взял с собой дочь и жену, но портал... портал...» Макрованулся вперед. «Там Ирлиан, тихо сказал князь. «Дин, лучше не входи». Дин Савир отшвырнул его, словно котенка, и вошел в комнату, из-под двери которой сочился кровавый ручеек. Он не выходил очень долго. Множество славных деяний совершили затем и князь, и его верные друзья и слуги, но все эти подвиги лишь подтверждают правила. Тот, в ком жива добродетель с детства, сумеет добыть себе достойную славу и проживет жизнь так, как того заслуживает. Князь Терсамил был одним из первых, кто впустил наблюдателя к себе в княжество, и отстроил первый торговый город на восточном побережье острова. Что было с ним дальше, не очень важно. Имя его осталось добрым и известно по сей день. Магдин Савир долго скитался после того, как ушел с княжеской службы, и, по слухам, умер поблизости от Кеншаара в разгар одной из эпидемий чумы. Никто не видел его тела, Никто не видел его и живым с тех пор. Библиотекарь очнулся неожиданно. Он заснул в неудобной позе, и теперь спина и колени разламывались, а в горле першило. Нет, не те уже годы, чтобы засиживаться за манускриптами, жадно впитывая знания, запечатленные столетия назад. Пригрезился ли ему поход на дракона, или то было истинное видение прошлого? Старик не знал. Он и не намеревался узнавать этого. То, что сейчас будоражит все умы и считается великим открытием, спустя столетия может лис рассмешить. То, что посчитается добродетелью, оказывается отвратительным и недостойным, а ложь таинственным образом переплавляется в правду. «В конечном счете остается лишь добрая память», — повторял библиотекарь, спеша наверх к уже проснувшимся песцам, что вот-вот должны были спуститься в подвал. «Остается лишь добрая память». Конец рассказа.